Глава 17. Было уже совсем темно, когда Роберта в среду украдкой выскользнула из дому, чтобы встретиться с Клайдом. Но перед этим сколько мучений, размышлений и борьбы с самой собой. Но ей не только было трудно преодолеть свои собственные внутренние колебания и сомнения, сколько тревоги родилось в связи с душной религиозной атмосферой и всеми условностями, которые окружали её в доме Ньютонов. С тех пор, как она приехала сюда, она никуда не выходила без Гресс-Мар. А тут еще в эту среду, она совершенно забыла об этом, разговаривая с Клайдом, она условилась отправиться вместе с Ньютонами и Гресс в Баптистскую церковь, где в среду было собрание прихожан для слушания проповеди, а после — вечер с разными играми, чаем, пирожными и мороженым. Ей было очень трудно освободиться в этот вечер, но ей помогло следующее обстоятельство — Дня за два перед этим мистер Лигит, заметив как хорошо и быстро она работает, предложил ей поучиться шить у миссис Брейли в комнате рядом, где работали швеи. Теперь, когда приглашение Клайда и это собрание в церкви совпали в один вечер, Роберта решила сказать Ньютонум, что в этот вечер миссис Брейли назначила ей прийти к ней на дом. Она решила, что скажет это вечером перед обедом в среду и таким образом освободиться от необходимости сопровождать Ньютонов. Когда они уйдут из дому, она сможет выйти к Клайду и вернуться домой до возвращения Ньютонов и Грес. В половине 9, когда стало уже совершенно темно, она пошла по улице Тейлор к центральной улице, а оттуда кружным путём вернулась к концу улицы в условленное место. Клайд был уже там. Он стоял, прислушиваясь к шелесту листьев в группе деревьев в заде него, когда неожиданно увидел Роберту. Она остановилась в конце улицы и оглядывалась по сторонам как испуганный осторожный зверёк клайд поспешил ей навстречу и сказал нежно алло как чудесно что вы пришли всё обошлось благополучно вам было не трудно всё устроить он смотрел на неё и думал как она мила и проста гораздо лучше чем гортензия брикс или рита дикерман одна такая расчётливая а другая такая чувственная и неразборчивая «О да!» — воскликнула Роберта и рассказала, как ей было трудно освободиться от Ньютонов и особенно от Гресс-Мар, которая не хотела идти без нее в церковь, и как ей пришлось выдумать, и это неприятно и страшно, приглашение к миссис Брелли. «Но я не могу оставаться здесь долго», быстро прибавила она, когда Клайд взял ее под руку и повел ее по направлению к реке. «Собрания у баптистов кончаются рано, никогда не позже половины одиннадцатого или одиннадцати», а ей нужно вернуться непременно раньше, чем придут они. Вслед за тем она стала оживленно болтать. Ей нравится ли Курк, только она думает, что это самый строгий и самый религиозный город из всех городов, где она жила, строже, чем Бильц или Трипецмиль. И она рассказала Клайду, что это за городок Бильц и Трипецмиль, но о доме своем она говорила мало. Она не любила рассказывать о нем. А затем снова вернулась к Ньютонам и Гроссмар и рассказала, как они следят за каждым ее движением. Глайд слушая её, думал, как она не похожа на гортензию Брикс или Риту, проще и не менее красиво, чем гортензия, но гораздо милее. Вы знаете, сказал он при первой паузе. Мне хотелось заговорить с вами, как только вы появились на фабрике. Но вы знаете, как это трудно там, как все следят друг за другом. Мне заявили, когда я получил это место, что я не должен интересоваться и знакомиться ни с одной девушкой на фабрике. И я старался не знакомиться. Но теперь я не мог совладать с собой, вы понимаете. Он нежно пожал её руку, затем вдруг остановился и заключил её в свои объятия. Вы знаете, Роберта, я с ума схожу о вас. Уверяю вас, вы самое прелестное, самое очаровательное существо. Вы не сердитесь, что я так говорю? С тех пор, как я увидел вас, я почти потерял сон. Уверяю вас, это правда. Я всё время думаю и думаю о вас. У вас такие прелестные глаза и волосы. Вы сегодня так красивы, о Роберта. И он вдруг охватил Беамиру руками её голову и горячо поцеловал её, прежде чем она успела вырваться. Она почувствовала, что при всём своём желании сопротивляться не может. Ей захотелось вдруг охватить руками его шею и прижаться к нему, и это настроение поразило и испугало её. Это так ужасно. Что подумали бы, что сказали бы люди, если бы узнали это? Она стала скверной девушкой, и всё же она хотела остаться так, с ним рядом. Никогда раньше она не испытывала таких чувств. "О нет, не нужно, мистер Гриффиц", протестовала она. "Вы не должны этого делать. Прошу вас, нас могут увидеть. Я слышу, что кто-то идёт, прошу вас". Но Клайд крепко прижал её к себе, ничего не отвечая. Его бледное лицо и тёмные жадные глаза были так близко к её лицу. Он снова и снова целовал её, несмотря на её протесты, целовал её маленький рот, её подбородок, щёки и шептал ей умоляюще: О, Роберта, дорогая моя, умоляю тебя, скажи, что ты меня любишь. Скажи. Я знаю, что ты любишь меня, Роберта. Я с ума схожу по тебе. Скажи мне, у нас так мало времени. И снова он целовал её щёки и рот, и вдруг почувствовал, как её сопротивление слабеет. Она стояла теперь спокойная и покорная в его объятиях. Он почувствовал что-то странное, но не понимал, что это. И вдруг он ощутил слёзы на её лице. Её голова упала ему на плечо, и он услышал её шёпот: "Да, да, да, я люблю вас. Да, я люблю. Я люблю". Послышалось рыдание наполовину от горя, наполовину от блаженства. Он был так тронут её искренностью и простотой, что слёзы выступили и у него на глазах. "Роберта, дорогая, всё будет хорошо, прошу тебя, не плачь. Ты такая прелестная. Я люблю тебя, Роберта, люблю, люблю". Он взглянул вверх и увидел перед собой на востоке, над низкими крышами домов, восходящую июльскую луну. Ему показалось в этом мгновении, что жизнь дала ему всё, всё чего только он мог просить у неё.